Глава 3 Отпущенный Данилой Пард вернулся к прежним хозяевам. И хвала величайшему, иначе пришлось бы нести брата Хары на руках. Дормонож, собственноручно, с подобающими молитвами зашил рану, однако встать на проколотую ногу брат Хар не мог. Что-то важное перерезало в ноге проклятый имперский меч. В общем, взгромоздили бедного хара на спину Парда и тронулись. Прошли с милю и решили дальше не идти. Следопыт скулил, что яйца распухли, ловчий дважды блевать ходил, да и самого брата-хранителя крепко отделывал им перец. Ах, как он сражался. Чудо, что всех не прикончил. Воистину чудо. Только собаки чувствовали себя прекрасно. Однако на охотничьих псах не поедешь, это неупрежные. Опас, скомандовал Дармануш. Садись в седло и давай на тракт. «Сколько до него?» «Миль шесть», — ответил следопыт. «Или пять». «За час обернешься. А ты проводишь», — бросил он следопыту. Тот заскулил было, но под тяжелым взглядом брата-хранителя сник. же только повод дай, в раз без передних зубов останешься». Опас взгромодился в седло. Несчастный следопыт взялся за стремя и отправились. Вернулись, конечно, не через час, но до полудня. С пардами, взятыми именем Братства у проезжих купчишек. На тракте смахнули с пары вазов купеческое барахло и с удобством доехали до монастыря. Засветло. Риганское обиталище Братства, самое крупное в Хуриде и самое значительное. Земель за полмесяца верхом не объедешь. Земель за полмесяца верхом не объедешь. Одних рабов бывало до 30 тысяч числилось. В лучшие годы. А сколько нынче людишек, никто не знал. Теперь подать по деревням собирали, а не по головам. Сам монастырь невелик, но крепок. Стены в 30 локтей, башни, ворота железом твердыня веры. Дерманож занимал в обиталище дом, лишь немногим уступавший дом у отца-настоятеля. Сам строил, на собственные средства. А прежний дом снес, слева от дармоножевых хором, настоятелевые. Эти чуток повыше, ибо по уставу положено, чтобы над ними только храм возвышался. Справа от дармоножа казармы воинствующих монахов. С фасада малое ристалище Единственное открытое место в монастыре. Жил Дармонож с удобствами. После 11 лет, проведенных в столичном Дворце Братства и еще трех во Дворца Наисвятейшего, Дармонож привык к роскоши. Правилами, впрочем, роскошь не возбраняется, если средства есть. Хранительство в Регане для Дармоножа опало. Кабы ни интриги, быть бы ему в числе отцов-управителей, но опала не казнь, все еще может перемениться. После вечерней службы Дармонож отправился к отцу-настоятелю. Тот весь истомился, так хотелось узнать, что же произошло. Но посылать за Дармоножем, чтобы явиться с отчетом не стал, сам придет. Отношения у брата-хранителя и отца-настоятеля трудные, оладить надо, для общей пользы. Расположившись с удобством на ложах, предназначенных для глубокомыслия, приступили к делу, то есть Дармонож рассказывал А Отец-настоятель слушал, взбивая неприятные вести чёрным сладким вином. Начал же брат-хранитель с того, что встретили они человека в облачении странствующего монаха. И сказал им тот человек, что бродят в риганском лесу люди нехорошие. И в доказательство своих слов показал стоянку. Пока же дарманож с Харом спешивались, осматривали следы, монах пропал. И брат-опаст, коему поручено было за смир... смиренником приглядывать, только руками разводил. Монах пропал, даже следа не заставив. Но след чужаков остался. А посему решил Дармонож пренебречь охотничьим весельем ради долга и пустил собак по человечьему следу. «Нехорошо вышло», — дослушав, пробормотал отец-нестоятель. «Что будешь делать, брат-хранитель?» «Прошу твоего совета», — сделанным смирением проговорил Дармонож. Настоятель знал, смирение фальшивое, и Дармонож знал, что настоятель знает, однако желадить надо. Молиться следует, получающий изрек отец-настоятель, величайшему молиться и святому Дихгиму, покровителю риганского обиталища. «Уверен ли ты, что не простые-то разбойники, а проклятые имперцы?» Дармонож пожал плечами. «Можно выяснить», — сказал он, помолившись. Иначе говоря, послать к лесным братьям человечка. И спросить. Но прямо об этом не скажешь. Что лесные, что ночные братья, иначе именовавшиеся черными повязками, перед наисветившим преступники. Но помнил Дармонож, и отец-настоятель тоже помнил. Те изобличенных властью, кто вознамеривался с этими преступниками покончить, кончали плохо. А кто с разбойниками ладил, извлекал немалую пользу. Для братства и для себя. Тем более и послушней, ежели дикие псы поблизости. Помолчали ради солидности. Затем отец-настоятель сообщил, что должен подготовиться к святой службе. А потому брат-хранитель может удалиться, что дарманож и сделал. Репутация Дармоножа требовала возмездия. Да и как ревностный представитель братства он должен отыскать и покарать имперских шпионов? В первую очередь отыскать. Брат-хранитель потянулся к Гонгу и почувствовал, кто-то есть за спиной. Он резко обернулся, готовый излить гнев на бестолкового раба, но увидел не раба, а незнакомого тщедушного человечка. Человечек лежал, развалившись на любимом ложе брата-хранителя. От подобной наглости Дармонож потерял дар речи. «Пустое!» — усмехнулся человечек. «Не гневись! От злобы кровь портится!» И по скрипучему голосу брат-хранитель признавал в нем вчерашнего монаха. Незваный гость щелкнул перстами, и прямо из воздуха возникла серебряная курильница с гибкой трубкой. В покоях потянуло дурманным дымком. «Не желаешь святой брат?» — осведомился маг. «Нет». Мак разери его демоны, по закону наисвятейшего за колдовство полагалась немедленная смерть посредством вздергивания за ноги над монастырскими воротами. Проклятого следовало оставить висеть, пока душа его вместе с чарами не истечет в землю. Однако дураку, который пожелал бы проделать подобное с магом, следовало только посочувствовать. дарманож дураком не был к тому же краем уха он слышал у отцов управителей в последние годы даже дела какие-то завелись с тайдуанскими, алчущими силы значит не хочешь чародей выпустил струйку пряного дыма зря хур освобождает дух постижения дарманож снял со стены меч в ножнах, пристегнул к поясу маг не препятствовал тебе не место здесь проворчал брат хранитель Чародей ухмыльнулся, на редкость гнусная рожа. «Хочешь знать, где твои враги?» Дармонож молчал, сам скажет, иначе не спрашивал бы. «Хочешь знать, откуда взялись в Риганском лесу имперцы?» «Говори», — гуркнул брат-хранитель. Тройное проклятие. Ему стало неуютно в собственных покоях. «Слыхал ли ты о корабле, что сгорел недавно в Аркарской гавани?» «Да». «Я сжег его». С видимым удовольствием сообщил чародей. «Зачем?» Незваный гость проигнорировал вопрос. «Те двое, — сказал он, — удрали с того корабля. Они тебе понравились?» «Дерутся хорошо», — признал Дармонож. «По крайней мере, один из них». «Еще бы! Ты скрестил клинок с потомком Асенаров. Гордись!» Дармонож чуть шевельнул плечами. В имперских родословных он не разбирался. «Когда я его поймаю, вздерну на три локти выше, чем обычного бродягу. Понравится твоему благородному такой почет?» «Он не мой», — покачал головой чародей. «Делай с ним, что пожелаешь. Но есть одна вещь, которая принадлежит мне. Я помогу тебе, святой брат, а ты, когда схватишь северянина, отдашь мне эту вещь». «Если не сочту ее полезной для братства», — отрезал Дармонож. «Братство будет очень полезно, если эта вещь не попадёт в Империю», — с наживым произнёс маг. «Что за вещь?» «Тебе, святой брат, о том знать не обязательно. Схвати имперца, и я приду за ней». «Если не опоздаешь». «Не беспокойся, я не опоздаю. Хуже будет, если опоздаешь ты». «Где они?» «На пути в Кориомер. Через четыре дня будут там». «Я возьму их». «И спрошу, какого демона им надо в Кориомере». В Кориомере никакого, они идут в Конг. «Бегут в Конг», — Дармонож удивился. «Сотни миль по нашей земле? Да их задержат первые же заставы!» «Кое-кто уже пытался их задержать», — Мак засмеялся, будто сухое зернышко просыпалось. «Они едут в плащах святого братства на троих собственных пардах, а кошельки их полны денег. Только ты сумеешь их задержать, и только с моей помощью». «И еще. Не святейшему. Непременно доложит, кто схватил имперских шпионов. Ты все еще хочешь войти в число отцов-управителей?» После удачного похищения северяне больше не сворачивали в лес. Данил посчитал, что скорость сейчас важнее скрытности. Светлорожденный не обнаружил в Хуриде зеркальной связи, следовательно, если поспешить, можно опередить известие о себе. На хороших пардах по дороге не так уж сложно делать миль по 50 в день. Парды же сослужили им еще одну службу. Показывали встречным монахам, что всадники немалого ранга раз распутешествуют на таких прекрасных животных. Однако то, что на дороге обходится легко, может пройти вовсе не так гладко там, где придется остановиться на ночлег. Рудж, как не хотелось ему спать в постели, а не в сырой чаще, настаивал на ночевке в лесу. Данил воспротивился. Пора наконец познакомиться с хуридитами поближе. И желательно без помощи, оружия. До ближайшего городишки, как сообщил дорожный указатель, оставалось всего миля. Указатель сообщил также, что в городке шесть сотен оби... облагаемых податью домов, А вязная пошлина составляет двойной медный курш. Медный курш монета, которая определяет стоимость дневного содержания одного взрослого раба. Человек с человека и 6 с всадника. Через четверть часа друзья подъехали к воротам, паре деревянных стволов 5 локтей высотой. Данило усмехнулся. Городские ворота. За пару минут топором вышибить можно. Лучше уж тогда вообще без ворот. Приличней. Он пропустил Руджа вперед, а кормчий извлек из кошелька серебряную монетку. И едва не совершил серьезную ошибку. Хорошо, хоть ему хватило ума бросить монету на землю, вручил он ее солдату, не избежать неприятностей. Стражник же, заметив, как монах что-то обронил, нагнулся и обнаружил серебро. Ему и в голову не пришло, что монах платит пошлину. где это видано, в хуриде, что воинствующий монах за что-то платил. Солдат не прочь был бы приманить деньги, но вдруг монах проверяет его честность. Поколебавшись не больше мгновение страшник бросился вслед за всадником. Святой отец, святой отец завопил он, у ру же душа ушла в пятки. Но он помнил, за ним едет Даниил, поэтому кормчий не пустил парда в скач. Солдат догнал его и протянул монету. «Вы обронили, священный?» — проговорил он, тяжело дыша. Рудж молча принял монету. должно быть важные шишки», — сказал первый страшник второму, когда всадники отъехали достаточно далеко. «А то!» — согласился второй. «Пошли с разок, и сыгранем разок. Ишь, солнце садится. Скоро на боковую». Спустя два дня оба получили по 20 палок за потерю бдительности. Но кто же знал, что под плащами Братства скрываются безбожники-имперцы? «Плащи», — сказал Данил. Отъехав в тень, оба скинули плащи с пятиконечными крестами Святого Братства и заменили их зелеными накидками, которые запасливый руч прихватил из дома убитых монахов. Затем Данил внимательно осмотрел пардов и упрыж. Обнаружив на седельных сумах знаки Братства, светлорожденный оскоблил их, а со скобой натер землей, чтобы незаметно было. Улочка вывела на рыночную площадь, торговля почти закончилась и всадниками никто не интересовался. Трактир Руч указал на жестяную вывеску с изображением толстяка, прихлебывающего из кружки. Данил поглядел, скривил губы, однако направил парда в указанном направлении. Выбора все равно не было. В грязи перед раскрытыми воротами расположилась с полдюжины коллег-попрошаек, иногда Руджу казалось, таких в Куриде больше, чем здоровых, как будто кто-то специально уродовал людей и рассаживал вдоль дорог, словно чудовищные поганки. На всадников нищие взирали с полным безразличием. Руджу кратко бросил на колени одного слепого и без обеих ног монету, возвращенную стражником. Въехали в ворота. Прямо за ними, прислонившись к столбам, дремали два здоровяка с дубинами. Вернее, делали вид, что дремлют. Данил заметил внимательный взгляд, брошенный на него из-под сдвинутой на самые брови черной повязки. «Сюда, сюда, господа путники!» — к северянам, размахивая руками, бежал человек. «Еда и ночлег!» — сказал Рудж, стараясь выговаривать слова на хурицкий манер. — Все, что пожелаете. Пожалуйте сюда. Пардушек ваших устроим. Ой, хороши у вас пардушки. — Хороши, — с нажимом произнес Рудж. — Не извольте беспокоиться, мгновенно поняв намек, отозвался у У нас не воруют. — Оплачено. Парт Руджа фыргнул. На земле лежал человек. Голова его была в крови, но это не беспокоило. Ни их провожатого, ни парня с дубиной у ворот... в стойло, в такой же черной головной повязке, как и на привратниках. Покрытый жирной копотью потолок, до которого можно дотянуться рукой, дюжина столов, на каждом оплывающая салом свеча, землистого цвета лица и кислый запах скверного пива. Даниил шагнул к ближайшему столу и сидевшие за ним поспешно подвинулись. Хозяин заведения уже спешил к ним. Наверняка ему сообщили о новых гостях. Хорошего вина и хорошего мяса распорядился Рудж. «Сей момент, мой господин. Изволите остаться на ночь?» «Да». «Господам приготовят лучшие комнаты». «Комнату?» — уточнил Данил. «Одну. И две постели». «Как угодно, как угодно». «Как называется этот городишка?» — спросил Рудж у соседа по столу, когда хозяин отошел. Ширин пробормотал и еще больше отодвинулся и надолго припал к кружке. То, что он пил, цветом и запахом напоминало о сточных канавах. Ужин, который принесли северянам, оказался лучше, чем можно было ожидать, а вино хуже. Хозяин вернулся в сопровождении угрюмого подростка. «Покажет вам комнату», — пояснил он. «С вас, серебряк с четвертью, добрые господа. Плата, извините, вперед». А когда Рудж рассчитался, добавил. «Завтрак бесплатно. Но если господа желают что-нибудь еще...» «Горячей воды и два таза», — заявил кормчий. «Не понял, добрый господин?» Помыться. а Он все сделает!» — кивок на подростка. «Если что еще, только скажите...» «Надо же!» — мимоходом бросил хозяин. Парню с черной повязкой при входе. «Монах на ней пошел. Помыться желают. Ну хоть деньги платят». «Вот, брат-мареход, никого-то мы не заинтересовали», — сказал Данил. «Когда они уже лежа в постелях...» Утром, видно будет, кормчий покосился на дверной засов. Засов был солидный. Впрочем, и ночью ни их, ни засов никто не потревожил. Утром северяне позавтракали за счет заведения, получили своих пардов, накормленных и вычищенных, и беспрепятственно покинули город, не забыв, впрочем, перед воротами надеть монашеские плащи. Оба полагали, что дела обстоят неплохо, если не считать зарядившего с самого утра дождя. В то утро, когда северяне покинули Ширин, брат-хранитель Дармонож выехал из ворот Риганского обиталища. Выехал не один с 14 верховыми воинствующими монахами, и тремя полусотнями солдат-пехотинцев. Подготовить их к походу в столь короткий срок – настоящий подвиг. Но не меньший подвиг за четыре дня добраться до Кориомера. Впрочем, пойдут налегке. Для поклажа Дарманошвой просила отца-настоятеля три собачьи упряжки. До полудня шли бодро, потом поскучнее. Но ничего, если братство поднимает человека из навоза, дает ему в руки копье и делает сторожевым псом, Он должен в поте лица своего отрабатывать долг перед Нейсвятейшим. Дармонож развернул парды и проехался от начала к хвосту колонны. Моросящий дождик сетка висел в воздухе, солдатские сапоги скользили по подмокшей глине. Если так пойдет дальше, дорогу развезет, и Дармоножа придется оставить пехоту и ехать вперед с одними всадниками. Брат-хранитель приглядывался к солдатам, не хромает ли кто, натерши ноги. Если обнаружится такой, будет примерно наказан. И сам, и десятник. Ибо тело солдата есть имущество святого братства, и кто с небрежением к нему относится, преступник. Дармонож двинулся к голове колонны, миновал повозки его парт презрительно фыркнул. Известно, парды почему-то недолюбливают упряженных псов, хотя и не трогают. А вот упряженные напардов вовсе внимания не обращают, хотя иные тяжеловозы покрупнее среднего парда. Дармонож слыхал бурчат данну, у которых пардов маловато пытались использовать упряженных под седло, да ничего не вышло. Даже боевые псы туповаты, а уж упряженные вовсе ничего не соображают, не умней валов. Воинствующие монахи ехали впереди, болтали весело и громко. И не о величайшем, как полагалось бы, а о вещах, безусловно, низких. Измельчали ныне святые братья, подумал Дармонож. Не телом, разумом измельчали. Может, еще и от того, что для рождения их подбирают отцы и покровители женщин, что более блещут красотой тела, чем силой ума. Но есть и исключения хвала величайшему, например братхар, мужественный юноша, нелегко ему в седле с такой раной, однако ж в повозку не просится. Демоны разорви этих Урнгрия. вовсе перестали торговать с хуридой, и чудодейственная смола теперь остается разве от самоуправителя. А на что она им по пять лет за меч не бравшимся? Конечно у дармано же есть небольшой запас, но не так много, чтобы тратить его на других. Мильный столб. 36. Совсем не дурно. С утра 12 миль, несмотря на погоду. Разумеется, Дармоножа совсем не обязательно столько солдат, чтоб поймать и двух имперцев. Тем более, что в Кориомере и своих ворцов хватает. Но почему бы не подразнить Святейшего Круна, отца-наставника этого славного города? Кориомер — жирное местечко. Торговый город, купчишек больше, чем крыс в монастырских подвалах. Прежний Нейсоветейший менял отцов-настоятели наставников каждые три года. Трогашей следует держать в строгости, а привыкший к золотому дождичку отец-наставник слишком ласковый псалтырь. дарманож поравнялся с братом Опасом. В толстях ухитрился спать даже в высоком седле. Даже под дождем. Большое искусство. Брат-хранитель толкнул его хлыстом. Опас тут же проснулся и преданно воззрился на Дармоножа. «Опус, что ты думаешь о купечестве?» «Вешать, не раздумывая», — ответил монах. «А торговать кто будет?» Опас задумался и впрямь. Не святым же братьям сим постыдным делом заниматься? Воинствующий монах не торгует, он берет. «Пожалуй, Дармонож сохранит имперцу жизнь, но какое-то время, чтобы расширить знания. Брат-хранитель никогда не покидал Хуриды». И был не прочь выяснить, почему погрязшие в грехах северяне не спешат припасть к стопам наисветейшего. Разве истина не очевидна всякому разумному человеку? Серая кисейная копель повисла в воздухе. За ней прятался противоположный берег, по всей вероятности тоже заболоченный и обросший щеткой черного тростника. Вымокшие парды выглядели тощими и несчастными. смотрели с ним немногим лучше. Поэтому, когда впереди замаячили какие-то строения, и люди, и животные воспряли духом. Лапы пардов побыстрее зашлёпали по чёрной жиже, в которую превратилась дорога. И вскоре всадники въехали в посёлок. Вдоль дороги сушились, вернее мокли, развешенные на шестах сети. Перевёрнутые вверх днищими лодки напоминали выброшенных на берег рыб. Чуть позже северяне проехали мимо пристани с одиноким корабликом, чья мачта напоминала обгоревшее дерево. Впрочем, в иллюминаторе кормовой надстройки желтел тел огонек, и благодаря ему кораблик казался в большей степени человеческим жильем, чем темные низкие хижины вдоль дороги. Однако у самой пристани располагалось нечто более солидное, чем ветхие домишки рыбаков. Высокий частокол с двустворчатыми воротами. Не сговариваясь, северяне повернули пардов. Даниил постучал в ворота, а когда никто не откликнулся, толкнул посильнее. И створки разошлись. Двор был пуст. По широким, словно озера лужам, барабанил дождь. Полдюжины настроений, одно покрупней вероятно, жилой дом, остальные помельче. К дому от ворот вела вымощенная булыжниками дорожка. На сей раз дверь оказалась на запоре. насток выглянул парень с дубиной. Узрев монашеские плащи, парень заметно струхнул, но сделал что-то вроде приглашающего жеста. Данил спрыгнул на землю. «Парды!» — сказал он. Парень кивнул, отставил дубину и двинулся к ближайшей сыраюшке. На дождь грязь ему было наплевать. Шлепал босиком прямо по лужам. Сыраюшка оказалась хлевом. Три коровы, дюжина овец... Но тепло и сухо. Пока северяне освобождали животных от упряжи, парень также молча засыпал в кормушке толченых грибов пополам с зерном. Затем отпер большой ларь и показал на упряжьей сумки Сюда. Когда все было спрятано, запер ларь, а ключ отдал Данилу. Затем отвел северян в дом. О, это было нечто. Свет, тепло, сухость и запах. О, этот запах, от которого рот Руджа непроизвольно наполнился слюной. Уха. Жирное, наваристое, пряное, как в лучших корчмах Тура Аркистского. «Славное местечко», — пробормотал Данил, не ожидал. «Эй, глянь!» — кормчай кивком головы указал на стол у камина. Данил изучил сидящую там компанию, ничего особо подозрительного не обнаружил и вопросительно посмотрел на Руджа. «Женщины!» Кормчий поднял указательный палец. Но ведь верно, две женщины в шелковых платьях с перстнями на пальцах и сережками в ушах. Довольно привлекательные первые женщины, которых они увидели за время путешествия. Если не считать заморенных баб в деревеньках. Что угодно господам, хозяин, круглолицый, услужливый, поясанный красным шарфом куртки, возник перед северянами. Данил приподнял бровь, но смолчал. «Если хозяин не пожелал увидеть в них монахов, а ведь плащи их висят здесь же, на стене, значит, заподозрил подделку и деликатно дал об этом знать». «Ухи», — сказал Рудж, — «да побольше. Вкус у нее не хуже, чем запах». «Лучше», — с улыбкой произнес Хуридит, — «пиво?» «Вина», — ответил Данил, — «светлого и без воды». «Вода там, снаружи», — хозяин кивнул в сторону окна. «Вино подогреть?» Нет. Хозяин не солгал. уха оказалась чудесной, а вино настоящим тайским. Если закрыть глаза, можно представить, что они дома. Огонь весело потрескивал. Одна из женщин запела, и голос у нее был приятный. Данил сытый и благодушный оглядывал народ в трапезный. Своеобразный народ. Четверо мужчин, те, что с женщинами неплохо одеты и порядочно выпившие. Еще трое за другим столом, играющие в кусти. Эти одеты похуже, но зато при оружии. Занятно. Руджо волновали другие вещи. «Почему бы нам не познакомиться с этой пивуньей?» – изрек он. «И с ее подружкой». «Они не одни», – сухо ответил Данил. «Но мы лучше. Не увлекайся вином». Посоветовал светло рожденный. «Разве я не прав?» Разумнее потерпеть до конга, но мы были в плавании почти месяц, воскликнул кормчий. Такое долгое воздержание вредно для здоровья и не угодно богам. А оказаться подвешенным за ноги полезно для здоровья, спросил Данил. Друг мой, я предпочитаю менее изысканные позы. И повысив голос, готов поспорить на золотой и дамы не откажутся пересесть за наш стол. «Рудж», — попросил светлорожденный, — «давай отложим, а?» «Я только спрошу!» — кормчий поднялся. И тут же рядом с ним возник хозяин. «Если достойные господа пожелают божественной пыльцы, то им довольно только сказать». «Пыльцы?» — заинтересовался Рудж. «Господа не желают», — отрезал Данил. «А скажи мне, дружок, кто эти люди?» Троица, игравшая в кости, совершенно в наглое разглядывала северян. «Эти?» Хуридит мельком взглянул в указанном направлении. «Моряки, как и вы, почтенные». «А с чего ты взял, что мы моряки?» Хозяин указал на золотую серегу кормчиво. «Так, один вопрос снят. Еще вина?» «Да», — согласился Данил. «Данил, чтобы отправить хозяина». а какой пыльце он говорил?» — спросил Рудж. «Наркота», — на морском жаргоне ответил Светлорожденный. «Сядь, перестань глазеть на женщин, а обрати внимание на игроков в кости». Кормчий выполнил оба указания. «Рожи мерзкие», — заявил он, — «особенно у того верзилы. Если это моряки, то, сдается мне, паруса у них красные». Сказано было довольно громко. верзила, о котором шла речь, встряхнул зажатыми в кулаке костями, затем в упор поглядел наружу. Кормчий ответил таким же вызывающим взглядом. Кулак разжался, кости покатились по столу, и другой игрок накрыл их ладонью. Верзила встал, неторопливо снял верхнюю куртку. Под ней обнаружился панцирь из крупных плоских колец. Рудж тоже поднялся, оба подняли поняли друг друга без слов. Хуридиль шагнул в сторону и взял прислоненную к стене пику. Рудж вынул меч. Он не слишком беспокоился. Пика хороша в тесном строю, полагал он. В поединке меч куда предпочтительней. Он даже позволил себе усмехнуться. И еще усмехался, когда Хуридид, широко размахнувшись, метнул в него пику. Рудж дернулся, уходя в сторону и одновременно попытавшись отразить пику клинком. Оба движения оказались не слишком удачными. Меч лишь чиркнул древку а наконечник угодил прямо в грудь кормчиво. Руджа отбросило назад, меч он выронил, спиной на стол, за которым только что сидел. Кормчий тупо уставился на собственную грудь. Ощущение такое, будто его пропороло насквозь. Однако панцирь выдержал. Рудж бросил взгляд на Верзилу. Тот тоже был обескуражен. Наконечник Пики выгнулся под прямым углом к древку. Подобное в хури... Доброе в хурите железо, однако. Впрочем, не будь на моряке многослойной паутинной куртки и хорошей кольчуги... Грудная клетка его хрустнула бы, как раковина под башмаком. Хотя, если судить по ощущениям, не стоило утверждать, что все ребра уцелели. Хуридид опомнился первым. Прыгнув вперед, он схватил погнутое оружие и замахнулся, словно секирой. Рудж бросил отчаянный взгляд на светло но тот сидел с невозмутимым видом. Все, что мог кормчий, скатиться со стола на пол и вызвыть, когда падение вырвалось больей в груди. Согнутый наконечник с хрустом воткнулся в столешницу и застрял. Хуридид, рыча от ярости, рванул пику на себя. И наконечник отломился. В руках у Верзилы теперь оказалась простая дубина. Правда, с железным обручем на одном из концов. С устрашающим воплем Хуридид устремился к Руджу. Тот крысой юркнул под соседний стол. Хуридид, наклонившись, попытался достать его палкой. Но стол был длинный, а Рудж вынырнул в Из-под противоположного конца Верзила бросился в обход, и Кормчий повторил свой замечательный маневр. Рудж не думал о том, достойно ли себя ведет, он просто хотел уцелеть. Верзила еще раз обогнул стол, а Кормчий проделал тот же путь, что и на, чет... что на четвереньках. Куридит выругался. Рудж промолчал. Ему было больно говорить. «Что же Данил?» — с возмущением подумал он. «Меня же убьют!» вылезая и вонючая крыса потребовал хуридит сейчас тебе подумал рудж и тут же увидел свой меч при спокойно у ножки соседнего стола. Рывок, в глазах потемнело от боли нырок под соседний стол верзира верзило рванулся следом и захрипел, закашлялся, выдохнув красные брызги. Добрый клинок, как рассчитывал рудж продырявил хурицкую кольчугу. Кормчий выбрался из-под стола, его противник простоял еще мгновение, а затем с грохотом рухнул на пол. Рудж с трудом переводил дыхание. Двое приятелей громил и вскочили, но рядом с Кормчем уже стоял Данил. «Теперь я», — сказал он, — «ты не возражаешь?» У Руджа осталось сил как раз на то, чтобы один раз кивнуть. Вагарский клинок светлорожденного вылетел из ножен и закружился в двойном веере. Боевой пыл его противников угас в считанные мгновения. Двое игроков попятились, а потом опрометью бросились к выходу, сбив с ног парня, встретившего северян во дворе. Одна из женщин, та, что пела, оглушительно свистнула. Похоже, немногочисленной публике представление пришлось по душе. Хозяин заведения осторожно прикоснулся к светло рожденному. Господа моряки не заплатили, заметила. Определенно, этот человек нравился Данилу. «Возьми у того, кто не сбежал», — великодушно сказал Светлорождённый. «Ну уж не нет», — возмутился Рудж, — «сначала это сделаю я» и проворно обшарил убитого. Хозяин с невозмутимым видом принёс купшим вина и поставил перед Данилом. «Почему ты не вмешался?» — спросил Кормчий своего друга, раскладывая столбиками монеты. Убитый оказался далеко не бедным. «Я?» — с искренним удивлением произнёс Светлорождённый. «Но ведь это твой поединок, разве я мог тебя оскорбить вмешательством?» «В следующий раз, мой благородный друг, если увидишь, что меня намереваются прикончить, не стесняйся, прошу тебя, вмешивайся!» Ирония кормчего ускользнула от Данила, он слишком серьезно относился к таким вещам. «А если кто-нибудь вознамерится убить тебя, продолжал моряк, позволь и мне от... оказать тебе помощь. Мне будет грустно одному в этой поганой стране». «Не думаю, что в Хуриде найдется кто-то, способный победить Данила руса без всякого самодовольства отозвался отозвался Светлорожденный. «Но о твоей просьбе я не забуду». В одном из кошельков убитого обнаружились драгоценности, явно женские и, судя по качеству и размерам, принадлежавшие нескольким женщинам. «Сдается мне, я догадываюсь, чем промышлял этот парень», — проворчал Русь. «Эй, хозяин, трех серебряных хватит?» Шесть, невозмутимо ответил тот. Мне придется заплатить налог на убийство. Держался он так, словно покойники, обычные десертки его его кушанию. него выдернул из стола отломанный наконечник, хмыкнул пренебрежительно. «Хвала кузнецу, которую его ковал», — сказал Рудж. «Выгребные ямы чистить такому кузнецу». «Победа должна приносить крепость рук». «Мой благородный...» Друг, будь на нем моя кольчуга, а у меня его пика, ты выехал бы завтра в одиночестве. У меня и так синяк размером с хорошее блюдо. Да ты прав, лицо светлорожденного стало озабоченным. Надо тебя осмотреть. Чепуха заживет, кости вроде целы. Вот это и следует проверить. Ребра кормчего действительно оказались целыми. но ушиб же Данил положил успокаивающую мазь. Так что Рудж, оказавшись в постели, не ворочался от боли, а сразу уснул. Однако выспаться ему не удалось. Незадолго до рассвета кто-то осторожно постучал в дверь. Хозяин. Хочу рекомендовать господам покинуть мой дом как можно быстрее, как можно тише. Неприятности из-за того убитого? Данил положил меч и принялся натягивать сапоги. Нет, прибыли солдаты братства. С ними особый гонец наисвятейшего. Еще двух безбожников-имперцев». «И что же?» Данил взял меч, выполнил несколько движений. «Откуда возьмутся имперцы в центре Хуриды?» Хозяин тонко усмехнулся. «Но мне показалось, вы торопитесь». «Да», — кивнул Данил, — «мы действительно торопимся». «Тогда собирайтесь. Я пришлю своего племянника, чтобы проводил вас». «Он не станет приставать к вам с расспросами!» Монахи отрезали ему язык. Данил пристально посмотрел на хозяина. Кажется, он начал понимать этого человека.